Глава двенадцатая. Утром все, что происходило несколькими часами ранее, действительно напоминало сон. Я бы так и подумала, если бы не платье, в котором заснула, и не кольцо, которое так и осталось на пальце. Пока умывалась, думала, а не обратиться ли к Грэму. Вдруг он что-то знает. Или знает того, у кого можно спросить. Но еще немного подумав и вспомнив озадаченность и интерес Миссира, Передумала втягивать подругу и ее семью в свои проблемы. А то, что эта проблема, сомнений не вызывает. Но что я тогда могу? Покрутив ситуацию и так, и Эдак поняла, что мне остается только ждать мессира и надеяться на благоразумие кольца. А вот если будет еще нечто подобное, то мне придется идти к магам. Только вот есть ли смысл: если уж герцог не знает, что за артефакт и как он работает то вряд ли мне поможет простой маг. Благоразумно рассудив, что вот прямо сейчас я сделать ничего не в силах, решила, что буду жить, как и жила до этого. Шить, стараться заработать, растить сына, учиться жить в новом мире и не нарываться на неприятности. Именно с такими мыслями я и спустилась вниз, где Северина уже вовсю готовила завтрак. Позавтракав овсянкой, я поднялась к себе, покормила сына и ушла в мастерскую, предупредив Северину, чтобы окликнула меня через пару часов. Слишком много уделяю времени работе и преступно мало собственному ребенку. Значит, сегодня мы идем осматривать наш участок. А пока у меня есть пара часов, чтобы сделать часть заказа для Беллы, осмотрев белье Милары, я удовлетворенно кивнула. Да, качество прекрасное, швы ровные, нитки нигде не торчат, да и к телу приятно. Ничего не колется и не натирает. Сложив комплект в бумажный пакет, я отставила его в сторону и принялась за работу сначала по своим размерам. И едва не совершила глупость, ведь я-то помнила свои старые размеры, того тела, как бы это странно ни звучало. Отложив испорченную ткань, я грустно вздохнула и потянулась за другой. К сожалению, уже ничего не исправить, так как отверстия от иглы будут сильно выделяться. Да и не хочется мне терять репутацию из-за лени или жадности. Только вот работа не шла. Я сразу это поняла, как только коснулась машинки второй раз. Ничего. Тишина. Словно и нет во мне магии ни капельки. Неужели эта неудачная работа так повлияла? Я никогда особо не верила во вдохновение. Думала, что только кропотливая работа дает результат, а вдохновение сказки для ленивых. Оказалось, что все совершенно не так. Ну, раз уж теперь моей работой командует магия, я решила дать себе денек отдохнуть. Например, провести время с ребенком, занять себя книгами, отнести подарок Миларе. Только относить ничего не пришлось. Подруга сама пришла ближе к обеду, когда я собирала Итана на прогулку. Милара схватила врученный подарок и побежала переодеваться в уборную. Пришлось взять с нее честное слово, что результат она мне все же покажет. Наверное, именно поэтому подруга долго не выходила. Я уже подумала было, что мне не удастся оценить свой труд, но Милара пересилила стеснение и вышла. Как меняет девушку красивое белье. В этом мире в ходу ночные рубашки и панталоны. Но разве можно свести с ума мужчину, будучи в панталонах? А в цветастой сорочке? Еще одна важная деталь — бюстгальтер, который приподнимал грудь. Милара — девушка, родившая и вскормившая двоих детей. Но никак не мог такой подвиг не отразиться на теле. Конечно, трусики тоже играют немаловажную роль. Панталоны, хоть и в цветочек, но несколько уродливы, но это на мой искушенный взгляд. Местные мужчины сошли бы с ума, увидев то разнообразие, что висит в магазинах нижнего белья. «Тебе само это нравится?» — с улыбкой спросила у подруги. «Это красиво», — неуверенно запинаясь, произнесла девушка. «Но как-то странно, я словно обнажена. Как в таком ходить?» «С высоко поднятой головой?» — рассмеялась я. Правда, такое белье с местной модой немного не сочетается. Лямки будут видны, а это уже некрасиво. Так что пока только дома, Грэм сойдет с ума. Ты знаешь, это может иметь успех у наших женщин, подумав, выдала Милара. Только я не совсем понимаю, как вот это им показать. Через мужчин? усмехнулась я. Именно поэтому заказ для девочек Беллы будет сделан и, возможно, я схожу в местное увеселительное заведение, чтобы предложить им сделать заказ». «Но как?» — Милара нахмурилась, не понимая. Но вскоре девушка осознала. «Это ужасно!» «Но действенно!» — фыркнула, отмахнувшись. «Тем более я же не только этим буду заниматься». Восторг Милары вызвал во мне чувство уверенности. Казалось, что все сложится удачно и самым лучшим образом. Я забыла и про беспокойную ночь, и про проблемный артефакт, и сегодняшнее нежелание магии мне помогать. Все у меня получится. Главное — набраться терпения и действовать постепенно. Например, посетить, наконец, лекаря. С этим вопросом я и обратилась к Миларе. Прожив в Лирхе много лет и имея двоих детей, она должна была к ним обращаться. И я не ошиблась. Есть целитель. «Мэтр Лабор», — с готовностью кивнула подруга. «Однажды Альп сильно заболел, жар не спадал целых пять дней. Мэтр дал настойку и немного поколдовал. И Альп буквально за три дня выздоровел. Он живет прямо напротив рынка. Еще вывеска такая большая над домом. Не пропустишь». «Торопишься?» — улыбнувшись, поинтересовалась, глядя, как Милара немного нервничает. «Грэм должен уже прийти». Сегодня у него короткий день. Хочу сделать сюрприз. Девушка покраснела и опустила глаза. Беги, давай. Только скажи, к Мэтру надо записываться заранее? Нет, чуть подумав, ответила Милара. Если только очередь, он не записывает никого. Проводив подругу, я сообщила Северине, что мы идем к Мэтру Лабору. Пора уже удостовериться, что с нами все в порядке. Единственное, что я не уточнила у Милары... Так это стоимость приема, но надеюсь пару золотых будет вполне достаточно. К местному врачу мы отправились в экипаже. Хоть погода и была прекрасной для прогулки, я решила сделать все быстро, а остальное время провести у себя на заднем дворе. Кучер знал метро, поэтому привез нас к самому дому, и искать целителя не пришлось. Впрочем, как и сказала Милара, такую вывеску пропустить сложно. Большая, практически под самой крышей, украшенная вензелями. Произведение искусства, не иначе. Очереди у мэтра тоже не было, так что стоило нам войти в приемную, как вежливая женщина, похожая на Мэри Поппинс, пригласила нас в кабинет. Мэтр Лабор оказался достаточно пожилым, лет 80, если не больше. Маленького роста, но с безумно добрыми глазами и светлой улыбкой. На носу очки, а в руке слуховая трубка. «Что вас ко мне привело, милые леди?» поинтересовался целитель с интересом, рассматривая нашу компанию. «Хотели бы удостовериться, что полностью здоровы», сообщила вежливо, улыбаясь. «Только прошу вас, скажите заранее, сколько будет стоить осмотр?» «Всех вас осмотреть», старичок задумался. «Золотой за вас, взрослых, детишек бесплатно». Вытащив монетку и вложив ее в морщинистую руку, я вышла в приемную, оставляя северину и святу. Было очень интересно, как проходит осмотр, но я не решилась остаться, считая посещение врача интимным делом. Девчонки вышли минут через 15, вполне довольные собой. Мэтр Лабор сообщил, что с ними все замечательно, здоровье отменное. Вздохнув, я подняла корзину с итаном и направилась в кабинет. «Сначала вы, леди!» Мэтр поманил меня и указал на кушетку. «Ложитесь и ничего не бойтесь. Малыша пока оставьте там, на стуле. Негоже, когда две ауры сплетаются». Я ничего не поняла про ауры, но сделала все так, как и сказал целитель. А когда легла на кушетку, то едва удержалась, чтобы не ворочиться. Одну руку мэтр положил мне на макушку, а вторую — на солнечное сплетение. Я чувствовала их тепло и почему-то покалывание. Это так действует магия? С вами все превосходно, леди. Только скажите, были ли случаи, когда вы находились буквально на грани жизни и смерти? Ваша душа потрепана и несколько старше, чем тело. Словно вы пережили очень много нехорошего. Я чуть не умерла при родах, тихо ответила, отводя взгляд. «Вот так, значит, душа моя...» «Мне жаль», — понимающий кивнул Мэтр. «Теперь я осмотрю малыша». Я думала, что сыто нам будет так же, как и со мной. Руки положил немного, постоял, и все. Но нет. Мэтр долго сканировал малыша, прикладывая руку то к груди, то к пяткам, то к лбу. И хмурился. Я молча кусала губы, не осмеливаясь отвлечь целителя. «Малыш здоров!» Наконец произнес целитель. «Только почему я чувствую подвох в этих словах? Почему старичок хмур?» «Но...» — подтолкнула я к дальнейшему разговору. «Его душа с черными отметинами, леди!» Вздохнув, сообщил мэтр. «Что это значит?» Я взяла Итана на руки и прижала к груди, словно таким образом смогу уберечь, закрыть от враждебного мира. «Такие метки оставляют проклятия, страшные проклятия». «Но...» — я растерянно смотрела на старичка. «Но кому могло понадобиться проклинать ребенка? «Возможно, проклятие не на нем, а на отце или более старших родственниках». Мэтр развёл руками. «На вас проклятия нет». «Чем нам это грозит и как можно его снять?» Мысли путались, не давая нормально сформулировать вопрос. «Я не проклятий, не кледи. мужчина с жалостью посмотрел на меня. «Хотел бы помочь, да не могу. Тот, кто наложил проклятие, достаточно силен. Значит, и снять сможет не менее могущественный. Таких в лирхии я не знаю. Может быть, в Доларесе?» И стоит это очень дорого, леди. Проклятийники за свою работу требуют высокую плату. И не всегда это золото. Я не помню, как вышла от мэтра, да и как до дома доехала тоже. Очнулась, сидя у себя в комнате и качая Итана. В шоковом состоянии даже плакать не могла. Лишь раскачивалась и думала, думала, думала. «Как же так? Магия есть, а спасти своего ребенка практически невозможно. Что это? Карма? Чей-то сглаз? Судьба у меня такая, терять близких». Да, мэтр не сказал, чем мне грозит проклятие, но... Но слишком уж он был встревожен. У баюков уставшего ребенка я уложила его в колыбель и спустилась вниз. Наткнулась на Северину, с тревогой меня разглядывающую, слабо улыбнулась Святи, которая бегала по дому. Меня несло в мастерскую. Я не думала, что зайду сегодня туда, но меня тянуло. Влекло к работе, хотя голова была забита абсолютно другими вещами. Не знаю, может, таким образом магия пытается подбодрить? Не дать панике запустить свои щупальца в мозг и отключить сознание? «Нет у меня на это ответа. Ни тогда его не было, ни сейчас». Очутившись в мастерской, я с головой ушла в работу, отвлекшись всего один раз, чтобы покормить сына. И очнулась окончательно, когда вошла Северина. «Амалия, к вам тот странный мужчина», — неуверенно протянула девушка. «Тот это который?» — с удивлением переспросила я, поворачиваясь к девушке, и замолчала. На пороге, сняв шляпу и ехидно улыбаясь, стоял герцог. «Прошу прощения, что не дождался приглашения. Не смог отказать себе в любопытстве и не заглянуть в вашу мастерскую. Значит, вот этим вы зарабатываете себе на жизнь?» Мужчина кивком головы указал мне за спину, на стол, на котором лежал полностью готовый заказ для Беллы. «Это вас не касается» холодно напомнила, только щеки опалила жаром. Что же? Он и так не лез на во мнения обо мне, а после такого и подавно. Боюсь, у нас нет времени на препирательство. Если мой тон был просто холоден, то его тоном можно было замораживать. за секунду. Собирайтесь, вы едете со мной. Куда? Я подскочила со стула, И надолго ли? Никаких происшествий со мной либо с кольцом не случалось. «Вы ждете, что случится?» Герцог приподнял бровь. «Вас не будет несколько дней. Хочу кое-что проверить. И да, няню я бы попросил остаться здесь. Надеюсь, вы справитесь в одиночку со своим ребенком. «Я никуда не пое...» Начала я, а потом замолкла. «А вдруг он мне поможет? Мессир просто обязан знать лучших из лучших». А как расплатиться с проклятийником, я найду. У меня есть условия. Это становится интересно. Герцог улыбнулся и посмотрел на меня уже с интересом. Что же вы хотите от меня? Думаю, будет глупостью напоминать вам, что артефакт – ваша проблема. Вы познакомите меня с проклятийником, самым сильным и опытным. Выпалила, пропуская мимо ушей все, что он сказал. Хотите наказать того мерзавца, что воспользовался вашей беззащитностью? Не стоит. За такое никто не возьмется, Да и карается строго. Но... Нет, вы не глупые. Так мелко мстить не будете, подвергая себя опасности. Так что случилось, Амалия? Учтите. Пока не признаетесь, сделка заключена не будет. «Я хочу снять проклятие сына», Шепотом произнесла я, Но по цепкому взгляду синих глаз поняла. Услышал. Что же, я пошла в банк. Должно же мне хоть раз повести, ведь на кону в прямом смысле человеческие жизни.